Гордон уже ступил на лестницу, когда сверху густой, чуть сепловатый баритон пропел «Кто-кто боится злого большого волка?» Слегка танцующей походкой толстяков навстречу Гордону спускался очень жирный джентльмен в шикарном сером костюме, лихо заломленной шляпе, оранжевых штиблетах и светло-синим пальто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 И он пошел на компромисс, выбрав дородный. «Меня, парнишка, знаешь, малость того, в дородность повело. Для здоровья-то, понимаешь, только польза». Он ласково погладил плавный холм от груди к животу. «Славное плотное место. А на ногу я, знаешь, какой прыгун-резвун? Ну, в общем, это меня вроде бы можно назвать...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 Красивей твоих глаз на свете нету, прям таки говорит, как у орла. Ну это она, сам понимаешь, еще до свадьбы».